Глава 6 Вокзал благоухал розами, наверху в лучах закатного солнца блестела прозрачная крыша оранжереи. Вот мы и вернулись в Междумирье. Я вышла из укромного уголка за фонтаном к дису и благодарно обняла, выпалив спасибо. Он примчался меня встречать по первому зову. Не успела связаться с ним ментально после клуба, как велел отправляться порталом немедленно. «За что благодарить? Мне совсем не сложно». Немного обиженно буркнуло его величество и как бы невзначай отстранилось, косясь на Кеннета. Тот лишь усмехнулся. «И все же спасибо. Если бы не ты, нас бы тут радушно поджидали. Может, и поджидают, но высунуться при тебе не рискнут. Давай тоже обниму». «Обойдутся», – парировал Ди ответной усмешкой. «Ты прав, но стоять на вокзале долго не стоит. Пойдем ко мне, там обсудим всю ситуацию». Мы пошли за ним из оранжереи, минуя массивные двери, а затем ворота. В вечерних сумерках тонули замковые корпуса университета. Виднелись фигурно остриженные кусты у входа в парк и птички-навигаторы на указателях. Всего несколько дней отсутствовала а ощущение будто вечность. «Мариса и Сатал сейчас у тебя?» – уточнил Кеннет. «Надеюсь, что да. Слишком многое произошло, чтобы рассказывать дважды». «У меня...» подтвердил Дис и вздохнул. А еще Клелия. Она в курсе всего. От нее трудно скрыть правду. Пришлось просветить. «О, ее попробуй, не просвети!» Понимающе отозвался он. Главное, чтобы отцу не доложила «Вот уж нет», — уверила его величество. «Она собирается ему в очередной раз доказать, что самостоятельна и способна стать правителем Элодия». Интонации у него проскочили какие-то грустные. Видимо, не хочет ее володеанские правители, ведь править владычеством из не получится. Привязался? Попадавшиеся по пути люди поглядывали на нас с повышенным любопытством, особенно на меня и Кенета. Ну да, не каждый день гуляем тут в эсмирских нарядах, да и мое недельное отсутствие не осталось незамеченным. Новости про суд наверняка облетели всех, и наш разрыв недавно был на слуху. До обители Советов Высших Магов мы добрались быстро. У входа стало не по себе. Именно в их здании, точнее в зале собраний, состоялась наша малопродуктивная беседа со Скардом. Он точно к моему возвращению подготовился. То, что из кустов убийцы не кидаются, ничего не значит. В этот раз глава Альянса Магических Миров и Ордена Равновесия будет действовать обдумание. А в его уме, я не сомневаюсь, «Просто так лидерами сразу двух могущественных организаций не становятся!» Широкие двери скалились рельефным узором. Я обернулась на памятник со статной фигурой молодого Лукаша и, взяв себя в руки, вошла. Поздоровалась с гардскими охранниками, поднялась вслед за Диссом и Кеннетом по лестнице к королевским апартаментам. «Эта дверь меня приободрила. За ней мои друзья. Вся моя команда здесь, готовая биться со мной до конца. Я не одна». «Вместе мы справимся, как справлялись не раз». В гостиной нас уже ждали. Мариса с Клелией сидели на тесном диванчике, как заправские подружки. Нас они поприветствовали тепло. Клелия собранной деловитостью, Мариса, оценивающая просканировав с макушки до пяток и одобрительно хмыкнув. «В эсмирской моде тоже разбирается? Удачно я чужой шкаф ограбила». Даррен стоял чуть подаль, уставившись на Кеннета напряженным взглядом, явно пытаясь высмотреть в нем что-то демоническое. Тот ответил вопросительно изогнутой бровью, остальные и ухом не повели. Сошло за проявление обычной неприязни между этими двумя. Я демонстративно взяла Кеннета за руку, провела за собой к другому дивану, который побольше. Даррен секунду похмурился и сел возле меня. Дис устроился в кресле. Все обратились вслух. «Расскажешь?» – спросила я Кеннета, поскольку не представляла, как опустить касающиеся его детали. «Лучше ты!» – огорошил он и тут же упростил мне задачу. «Если что, я добавлю». «Значит, можно изложить основное, не упоминая о битве в бездне. Пусть сам решает, добавлять или нет». Я начала с главного, с руны и ее истинного предназначения, заложенного создателем миров Эроном Раухом. Упомянула его музыку, поход в клуб и свое неожиданное прозрение. Объяснила, как догадалась о задуманном снятии ограничений с Исмира и возвращении магии Земли и Аулину. В подробностях остановилась на том, чем это чревато сейчас, когда изобретены накопители. «Охренеть!» Первой высказалась Мариса, пока другие переваривали услышанное. «А нафига и миру два солнца? Второе запасное? Или решили, пусть день длится вечно, возмещая многовековую ночь? Второе ни к чему». Кеннет хранил внешнюю невозмутимость, словно его опять второй фазой накрыло. Лишь глаза выдавали волнение. «Просто так изначально заложено в руне «Уничтожать Аулин глупо!» В общем-то, повторил Даррен его недавние слова – Если там будет магия, оттуда станет возможным вытащить их передовые технологии, не размениваясь на всякое помелочи вроде суперсалютов, как делал Ладос. Эсмир и сейчас самый продвинутый в плане техники магический мир. А так окажется в полном шоколаде. Это в нынешних реалиях, отметил Дис. А с какой целью руну создавали 200 лет назад? Понятно, что тогда многие мечтали переселиться из Эсмира, а бесконтрольные порталы упростили бы задачу. Но зачем возвращать магию в лишенные ее миры? Накопителей не существовало, и считалось, что на ауле не проклятие. «Уверена, оно еще в те времена рассеялось», — высказалась я. И Эрон это чувствовал, продвинутая интуиция создателей. Хотел вернуть магию туда, откуда ее забрали. Справедливо, хоть и спорно. «Ага, его волновала исключительно справедливость», — фыркнула Клелия. не власти с мира над всеми мирами». Эрона наверняка заставили. Вступилась я за коллегу. Не зря он в лапы ученых магов угодил. Такой хороший человек не смог бы задумать гадость. Откуда тебе знать, каким человеком он был? Скептически поинтересовалась Мариса. Да вы послушали бы его музыку. Я пожалела, что не попросила Кеннета записать выступление на телефон. Мне кажется, он в жизни не сделал бы столь коварную гадость. Ему хотелось оградить источник от посягательств. Про бездну у источника гениальное решение. Конечно, гениальное, вернула Клелия. Никто не смог бы это безобразие исправить. Я сложила руки на груди, смерив обеих укоризненным взглядом. Развивать эту тему у них желание пропало. Ну, или решили не нарываться. Какая теперь разница, что было в мыслях у Эрона? С бездной идея неплохая, согласился Даррен. В теории. Понятно, почему руну вытащили из архива. Она стала особенно актуальна, и создательница снова в наличии. За всем этим должны стоять очень могущественные люди, разрешили провернуть подобное перед носом у Легиона и Ордена. Известно кто? Только про одного. Я запнулась и отвела глаза. Не предупредить о Кассиусе нельзя. Все равно он примчится в Междумирье, и они его увидят. Но произнести его имя не поворачивался язык. «Это Кассиус», — сообщил Кеннет. «Твой отец?» – Клелия уставилась на него с широко распахнутыми глазами, в которых одинаково читались и замешательства, и сочувствия. Повисло всеобщее неловкое молчание. Мариса закусила губу. «Мой», – подтвердил Кеннет. «Вы не переживайте, мы отнюдь не в теплых отношениях». «Мы догадались», – обронил Дис. «Следили за новостями. Наверняка он в сговоре со смирскими спецслужбами, а то и с правителями». «Те, кто подарит миру солнце, войдут в историю. Что до земли? Попробуй докажи, что ее невосстановившийся магический поток уничтожил. А даже если правда откроется и их осудят, то обретенные в межмировых порталах преимущества позволят им это пережить. Обломятся, уроды!» Яростно выпалила Мариса. «Наваляем всем. А Кассиусу вообще по первое число, раз уж суда избежал. Она не представляет, с кем придется иметь дело». Зато Даррен выглядел так сосредоточенно, будто понял все. немудрено было сопоставить про наследственного демона и таинственный побег Кассиуса от законников через бездну. «С ним я сам разберусь, лично», — выговорил Кеннет ровно. «Слишком ровно, чтобы принять его хладнокровие за чистую монету». «Лучше знаю, каким образом. Он опаснее, чем вы думаете». «Да пусть хоть всеми артефактами Энбрак и Артейл обвешается». Мариса протестующе вздернула подбородок. «Ему это не поможет!» «Оставаться в стороне не собираюсь!» Кеннет категорично покачал головой. Она не менее категорично сложила руки на груди. «Не лезь в семейные дела!» Вдруг сказал Даррен. Мариса возмущенно открыла рот, но он ее осадил. «Делману виднее, чего ждать от отца и как этому противостоять. А тебе там будет кого гонять. Кассиус сто процентов из мирских магов на подмогу притащит. Дис склели и пожали плечами. Не найдя поддержки, Мариса недовольно хмыкнула, но спорить не стала. Хоть бы при случае не ринулась в бой. С одной стороны, не совсем честно не предупредить друзей, что у Кассиуса сила бездны. С другой же, чем им это знание поможет? Если решит схлопнуть реальность под пространственными частицами, помешать не смогут. Кеннет, очевидно, придумал, как его остановить. «Козырей у нас достаточно», – позитивно рассудил Дис. Я специально гардский фон всю неделю не регулировал. Сумею магией многое, и накопители нам помогут. Кассиусу тоже. Мрачно, сказал Кеннет. Мой недосмотр, но сокрушаться поздно. У него формула последнего прототипа есть. Хреново! поджала губы его величества. Значит, это нанятые им шпионы ломились в исследовательский институт, аруну туда протащил его ученый маг. Тогда стоит на Кассиуса еще орден натравить. «Смысл им биться с заговорщиками?» Даррен покачал головой. «Проще убить Алену». Кеннет расцвел выразительной ухмылки и нараспев произнес. «Ну, я же говорил!» «Я и не сомневался, что ты не применешь об этом напомнить», — буркнул тот. «Смысл биться имеется», — возродил Гиз. «Если оставить гард донорским миром, то в Междумирье однажды станет невозможно находиться». «Вот именно, что однажды в будущем», не разубедился Кеннет а угроза с руной существует уже сегодня. Скарт решает проблемы по мере поступления. Отдал же приказ избавиться от Лены. «Когда мы перенастроим между мирья на Ладос, сил у его величества в миг поубавится». Справедливо напомнила Мариса. «А орден никуда не денется. Какой план? Загасим всех с концами?» «Окстись!» Поумерила я ее кровожадность. «Это не спасет источник от новых посягательств. Я нарисую в нем свою руну». «Какую?» — воодушевилась Клелия. — Свою. — То есть ты ее пока не придумала? Мариса вскинула брови. — Я в процессе, и мы не идем на нижний уровень сию минуту. — Это точно, нам бы основательно подготовиться, — поддержал Даррен. — Кроме создания новой руны, необходимо понять, каким образом пробраться на нижний уровень, минуя засаду Ордена и Кассиуса с сообщниками. — Лэнсон! — Я торжественно щелкнула пальцами, будто с них должно было сорваться самое волшебное из заклинаний. Он намекал, что устроит мне приватную перенастройку источника. Пора воспользоваться его предложением. «Свежись с ним сейчас», — велел Кеннет. «Посмотрим, что скажет». Я потянулась к Сережке для ментальной связи. Глава Легиона ответил молниеносно, поприветствовал фразой с возвращением. «Конечно, отследил наше с Кеннетом прибытие в Междумирье». Я перешла к делу без вступлений и подробностей. Ему известно про заговор, раз уж он еще перед первой попыткой перенастроить источник, нервничал. Вопросов и не последовало. Лэнсон сказал лишь, что ему нужен модуль Кеннета. Пронести на нижний уровень, чтобы можно было напрямую переместиться порталом к источнику. Вдобавок зачитал мне лекцию о модулях. Их всего пять штук существует, и создавал их лично «Зеран Шелан». Один он завещал университету, другой затерялся в Ладосе. Его каким-то чудом раздобыл Юв и отдал мне. Потом модуль благополучно изъял легион, установив у себя. Третий был у ордена, мы успешно выцепили его у Сианти и припрятали. Четвертый находился в гарде, его использовали и уничтожили фанатики, пытаясь меня убить. Где пятый, непонятно, но он может всплыть у коварных эсмирцев. «Надеюсь, не всплывет. Я пообещала передать наш модуль Лэнсону сегодня же и отключилась. Все терпеливо дождались, пока я договорю и поделюсь результатами. Указания главного легионера никого не удивили, а Кеннет согласился, что модуль на нижнем уровне – это замечательно. «Заберу его из дома и отдам Лэнсону», – вызвался он, и со вздохом поправил манжеты блестящего пиджака. «Заодно переоденусь, наконец-то». «По-моему, очень красивый наряд!» — вставила Клелия. «Тебе идет!» «Да, да, оставь!» — усмехнулся дарен «Говорят, красота — страшная сила!» «Будешь умничать, подарю!» Не остался тот в долгу и повернулся к Марисе. «Сходишь со мной?» Она посмотрела на него угрюмо и непонимающее. Ясно, что сам управится унести нужное. Поговорить наедине хочет. Окончательно убедить Кассиусу не приближаться или извиниться за то, что наговорил в последнюю встречу. Но есть ли у нее желание его слушать? — Мы быстро, — пояснил Кеннет, глядя при этом на Даррена. — Порталом ко мне, потом порталом в Легион и сюда-назад в темпе. А за накопителями осведомился он. — Сатал, я их тут создам, только из дома заготовки прихвачу. Отправляемся — Отправляемся, — решилась Мариса. — Ярушку заберите, — спохватилась я. «Выужу его из обломков нашей кухни!» – клятвенно заверил Кеннет. «Вы вернули Ярушку?» – оживился Дис. «И ты молчала?» «Сюрприз!» – я расплылась в счастливой улыбке. «Вернули, да!» Его глаза радостно загорелись, губы тоже тронула улыбка. Иронично, однако. Говорил, чудовище, чудовище, а теперь... «Я скоро Ярушку к нему ревновать буду, вот!» Кеннет бросил на стол мешок от Дарва и исчез с Марисой в сиянии портала. Даррен и Клелия принялись изучать артефакты в мешке. Вынув связку странных ракушек, она восторженно запищала. «О, знаешь, что это? Рециркулятор! Всю магическую энергию в нескольких метрах развеивает, что не поколдуешь!» «Знаю», — отозвался Даррен. «От трех до пяти лет за хранение, от пяти до десяти за использование. Ваши ставки лет на 100 в сумме наберем». Дис задумчиво уставился на мешок. «На двести», — приценился дарен, «Хотя вряд ли». «А если так?» Я поснимала и выложила внушительной кучкой свои эсмирские артефакты. «Так легко», — простонал он. «Не страшно было в этом ходить?» «Нет, я же не знала». «Правители освобождены от уголовного преследования», — показала язык Лелия и нависла над мешком. «Ах, сколько вкусного! Не хотите, себе заберу!» «Лели, не жадничай!» – насмешливо попросил Дис. «Лели?» – помнится, ее так только владыка называл. «Нам что-нибудь оставь!» «Для тебя выберу самое лучшее!» Она положила руку ему на плечо, на миг, но очень по-хозяйски. «Как говорится, понравился парень, будь решительной!» Подошла, взяла из мешка нелегальные артефакты, быстренько помогла раскрыть древний заговор, волосами красиво тряхнула, спросила, что завтра громим. «Все!» «Ох, нет, там как-то иначе было». «Развлекайся!» — подмигнул Дис. «А я пойду фон между мир я проверю». И удалился в свою комнату, заметно задержавшись, наклеили взглядом. Она и Даррен продолжили выкладывать артефакты, рассуждая, где и как их можно применить. Я отправилась искать угол для уединения. Подумать над Руной или настроиться на мысли о ней. Требовался отдых от хитрых планов и их обсуждений. Хотя бы короткая передышка. Главное – не торопиться, не усаживаться творить из-под палки. Дозреть. Я прошла мимо комнаты Диса. Дверь была раскрыта настежь Он сидел на кровати в позе лотоса и размеренно дышал. Медитирует? Хорошо смотрится, хоть статую ваяй. Красивый, с толстой косой рыжих волос, закинутый за идеально ровную спину. Отрешенный от реальности, погруженный в себя. Грудь и плечи при каждом вдохе вздымались неспокойно, будто и мешала невидимая тяжесть. А ведь мы так и не поговорили откровенно. Вместе с вездесущими запахами гардских цветов в воздухе застыл вопрос «Кто я для него?». Дис примчался на помощь по первому зову, жизнью в очередной раз рискует. Им руководит чувство благодарности или нечто большее? Ужасно хотелось, чтобы второе из-за это грызла совесть. Он был дорог мне, очень. Старая интриганка Диметрия утверждала, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. «Кажется, я его любила, просто по-другому, не как Кеннета. Такое возможно?» Я пыталась быть с Дисом рядом, но на безопасной дистанции, не делая ему больно. Знать бы, где грань и существует ли она. Я застыла на пороге, не осмеливаясь войти или спросить на то разрешение. Отвлеку, а он занят. — Давай, смелее. — Отмер Дис. Хотел бы побыть один, заперся бы. — Логично. Я вошла, закрыла за собой дверь. Глубокий вдох, два шага к кровати. Присела на край. Он заботливо подкинул мне подушку, спустил ноги на пол и сообщил. «Гардская энергия в фоне зашкаливает. Еще немного и опасно станет. Не успеет. Все случится очень скоро, возможно, завтра. Но развивать эту тему желания не было, и я пришла обсудить другое. Пора поговорить о нас. Какое серьезное начало!» Дис сделал страшные глаза, наткнулся на мой взгляд и вздохнул, прекратив дурачиться. Пауза растянулась, но она не была неловкой или томительной, а лишь подтверждала, что уточнение не требуется, и мы оба понимаем, о чем речь. «Лена, давай забудем про тот случай у очага. Поцелуй. Решила я называть вещи своими именами. Это был поцелуй. Ну, на полноценный поцелуй он не тянул. Я понял, что могу погибнуть, вот и... Знаю, не объясняй, дело не в поцелуе. Я и до него догадывалась. Меня в гарде природа защищала, как твою нареченную, а ее не волнуют официальные статусы, только чувства. Ты так дорог мне, ужасно боюсь, что... Я обняла подушку, сжала до скрипа. «Хм, пришла поговорить, называется, а сама не бенеме. Впрочем, слова не очень-то были нужны. Да, не стал он отрицать. Ты всегда будешь для меня больше, чем другом. Кем-то близким, почти родным. Я к тебе чувствую какую-то нежность, что ли. Не представляю, как это правильно назвать. Да и надо ли? Я мотнула головой. Дис усмехнулся. Ты так бесила поначалу. Подселилась ко мне в общежитие, спутала все планы. Мечтал об одном – выдворить тебя любым способом. О, я заметила. Мастер подлянок. Между прочим, ты меня переиграла. И осталось, что взбесила еще сильнее. А потом... Перестала хотеться, чтобы ты съезжала. Не могу сказать, в какой именно момент. Я, как ты выражалась, жуткий параноик, признаю. Научили видеть угрозу во всем, а в тебе ее не ощущалось. Это было странно. Непривычно и более пугающе, чем полчища врагов за дверью. Потому что потерять тебя стало самым страшным, а неприятности на задницу ты цепляла с потрясающим постоянством. «Эй, уж чья бы корова мычала!» «Какая корова?» Кривой кексик для перевода сбоит иногда. У самого неприятности покруче моих были, имею в виду. Он насмешливо хмыкнул. «Ладно, не будем мериться». Пошла я на попятную. По-дурацки шмыгнула носом и дала волю чувствам. «Мне тебя сильно не хватало последние месяцы. Учеба в университете теперь вообще не то. А наша войнушка соседская даже забавной кажется. Черт, прекрасное было время. Жаль, что закончилось». Мне немного стыдно за свои выходки тогда. Покаялся Дис, но не то чтобы очень. Вел себя как дикий, с непривычки. У меня же никого не было. Никого? Я многозначительно выгнула бровь. Рядом так долго. Закатил он глаза. Но девушка в соседках, знаешь ли, смущала. И да, я тоже боялся, что после истории с нашей помолвкой не получится общаться, как раньше. Обрадовался, что ты сделала вид, будто ничего не произошло. Так было проще. «Все просто». Дис тепло улыбнулся. «Ты мне нужна, и неважно в качестве кого. К тому же отпустила уже. Вы с Делманом хорошая пара». Он придвинулся ко мне. Мой судорожный вдох, объятие сквозь пухлую подушку. Глупости из головы ушли начисто. Воцарилось долгожданное умиротворение. «У вас с и мило отношения складываются», — осторожно сказала я. «Мне кажется, что тебе не кажется». Его величество отстранилось заметно покрасневшими ушами. «О-о-о!» мечтала этих двоих свести, а они сами свелись. «Кажется, у меня глаза совершенно неприличным воодушевлением загорелись». «Не выйдет у нас!» – грустно произнес Дис. «Она достойна большего, а я на ней жениться не смогу». «Клелия почти принцесса, выгодная же партия». Владыка по секрету сказал, что она маг, только еще не инициированный. «Я в курсе!» «Наверное, щупал энергетический контур. Вдруг очаг ее примет, когда дар проявится?» Спросила я с надеждой. «Если и проявится, то это не поможет. Леона, я вижу, нашим детям королевский дар не перейдет. Очаг наш союз не благословит, а без этого никак. Да уж, он единственный выживший из рода древних шаманов, обязан сохранить наследие предков ради подданных и всего гарда». Я отвела глаза. «Не везет мне в любви», — констатировал Дис, как ни в чем не бывало. «Повезет в битве за источник. Вот увидишь, отобьемся». Я не нашлась, что ответить. Отдала ему подушку и подскочила, услышав под порогом знакомый требовательный писк. В дверь заскреблись, Дис бросился отпирать. К нему метнулся Ярушка, перекатившись на мягком бачке. Ткнулся в его ногу рожками и попытался обнять, да длины лапок не хватило. Демоненка ласково подцепили за шиворот и взяли на ручки. Он счастливо засопел. «Ну, ясно, предатель плюшевый!» Оставила их миловаться наедине. Вышла в коридор и нос к носу столкнулась с Марисой. «Держи!» Она всучила мне пакет. «Твои шмотки!» Выбрала те, что поудобнее. Я внимательно к ней пригляделась и не обнаружила ни намека на былую угрюмость. Напротив. По ее лицу читалось довольное облегчение. Неужели Кеннет все-таки извинился? «Ваша комната прямо и направо!» Мариса указала направление, словно я могла заблудиться. «Мы вам там постелили. Повезло, что в апартаментах четвертая гостевая комната есть». Сердце пропустило удар. «У нас одна постель на двоих?» «Оно понятно, спален всего четыре. Нидиса же склеили и вместе селить». «И мы пара, да. А где Кеннет?» «Пытается убедить Клелию, что ей лучше покинуть Междумирье». Мариса откровенно рассмеялась. «Ха, дохлый номер! А то, фиг у нее теперь отберешь мешок с артефактами». Поблагодарив за одежду, я пошла прямо, но свернула налево. Очутилась на кухне, где Даррен попивал водичку. Я открыла холодильный ящик и, оглядев его содержимое, захлопнула. Аппетит не просыпался, зато я зевнула. За окном была темнота, с каждой минутой ощутимее наваливалась усталость. «Иди, отдыхай!» Даррен отставил пустой стакан. Лэнсон обещал устроить нам прямой портал на нижний уровень. «Придумаешь руну и отправимся к источнику». «Обязательно придумаю». Только не сейчас. Зевок повторился, но с места я не сдвинулась. Стояла непрекаянно, как дура посреди кухни. «Иди в комнату к Лелии, там места хватит», — посоветовал Даррен. «Нечего с Делманом лишний раз контактировать пока что. Он в порядке». «А ты?» Я стиснула зубы, со свистом втянула воздух и отправилась в нашу с Кеннетом спальню. «Не стоит показывать всем, что у нас проблемы. Ну, или у меня с головой». Комната была небольшой, кровать предсказуемо единственной. Я вывалила вещи из пакета на полку шкафа и мысленно воздала хвалу Марисе. Она прихватила все, что мне могло понадобиться. Я облачилась в джинсы и кофту, будто боялась, что посреди ночи придется вскакивать и мчаться к источнику. Причесалась, заплела волосы в косу и легла поверх покрывала, не расстилая постели. «Как же я вымоталась!» Это был невыносимо долгий день. Выяснение отношений с владыкой, нервные часы ударва, поход в клуб, объяснение с друзьями. Слишком много всего. На сегодня подвигов хватит. Руной займусь завтра. В горизонтальном положении меня и застал Кеннет. Наверняка был утомлен насыщенным днем, не меньше, но никак этого не показал. Эсмирский наряд сменил на привычный повседневный. Артефакты, видимо, сдал клелье в мешок. Я выдавила улыбку. Он подошел чуть ближе, щелкнул пальцами. Воздух растекло зигзагом пространственного кармана. На прикроватную тумбочку друг за дружкой приземлились ханики. Сделанный мною накануне зайчик с сердечком на груди, изъятый из легиона шанечка, рогата-крылатый заяц с крыльями, серебристый дракончик и злой зайка-покусайка. «Ты забрал и их!» — воскликнула я, приподнимаясь на локтях. «Стоп!» «А последние два откуда?» «Тут нашел и позаимствовал». Кеннет потрепал Шанечку по голове черепушки. «Пусть рядом с тобой будут». «Выходит, Дис и Даррен взяли подаренных мною хаников сюда». «Ох, мило!» Хотя, возможно, они просто побоялись оставлять игрушки с подозрительно высоким зарядом без присмотра. Я повернулась к тумбочке, любуясь маленьким отрядом плюшевых малышей. Кеннет сделал еще шаг к кровати. Спрятал руки в карманах и задал вопрос, от которого кровь застыла в жилах. Как Сатал узнал? Про демона просилось завершение, хоть вслух произнесено не было. Вот уж сомневаюсь, что Даррен ему что-то сказал. Однако Кеннет понял. Конечно, тот его весьма неожиданно поддержал насчет Кассиуса и каверзных вопросов не задал. Например, как тому удалось в защищенном здании суда проход в бездну открыть? Хм, черт! И что сказать? Я съежилась, но направленный на меня взгляд не выражал порицания, только практический интерес. Секунды утекали, как колючий песок сквозь пальцы, царапаясь невидимыми песчинками. Кеннет терпеливо ждал, не требуя ответа, и я сумела выдавить. «Даррен и сам догадывался, правда, его догадки подтвердила я, когда к нему пришла после той нашей встречи в исследовательском институте. Он тебе помог?» — спросил Кеннет. — Да, очень. Хорошо. И больше ни слова не проронил. Обошел кровать с другой стороны, лег где-то позади меня. Почувствовала, как на мгновение колыхнулся матрас. Комнату залило тишиной. Свет погас. Лишь сквозь неплотно задернутые шторы пробивался тусклый лучик уличного фонаря. Я смотрела на Ханников в полумраке, сердце билось в горле. Пара минут, и выдержка скончалась. «Прости, и я редкостное трепло. Сначала Даррен, потом Рейнольд...» «Перестань!» — отозвался он с шумным вздохом. владыки рассказала мама, а там никак было не отвертеться. «Асатал! Раз до сих пор не сдал, значит, и не собирается». Внутри будто туго натянутая струна ослабла, но от чего то стало холодно. Я подтянула ноги к животу, свернулась калачиком. «Это не особо помогало. Кожа покрывалась мурашками». За одеялом лезть не хотелось, да и шевелиться тоже. Лежала, мысленно разгоняя кровь по венам, и бесконечно пересчитывала хаников Один, два, три, четыре, пять. Раз на сотый я сбилась, вздрогнула. «Лена?» – подал голос Кеннет. «Мне уйти?» «Нет!» – выпалила я, потому что действительно и не думала его прогонять. «Обними меня!» Он подвинулся ко мне. Медленно и осторожно, словно по миллиметру выверяя расстояние. Ощутила теплое прикосновение к плечу, робко подалась навстречу. Кеннет выдохнул, обнял со спины. Взяв за руку, раскрыл мою ладонь, нежно проведя по ее внутренней стороне кончиками пальцев. «Все будет хорошо», — сказал он с железной уверенностью. «Ты создашь руну, прорвемся к источнику, перенастроим по твоим правилам». «А что ты придумал против Кассиуса?» «Много чего. Всякие креативные манипуляции с темной энергией. Расшифровывать долго и сложно. Ну да, вряд ли я пойму. Землянка, которая даже первый курс не окончила. Кровавые ритуалы не предусмотрены», – поинтересовалась Надеждой. «Ни одного. Хватит их с меня. Не переживай. Сосредоточься на себе. Все равно самое важное в нашем плане – это ты». Я прижалась к нему плотнее, так, что спиной почувствовала пуговицы на рубашке. А вот цепочку с колокольчиком нет. Амулет целительский куда дел? Осведомилась я укоризненно. Жадное клейли отобрала. Он пока без надобности. Кеннет отпустил меня, расстегнул пуговицы на манжете, обнажая запястье. Я скользнула по нему пальцами, задирая ткань до локтя, точечно исследуя кожу без намека на недавние рубцы. «Мариса полечила», — догадалась я. «Надеюсь, не поняла, что это за символы были». «Она не разбирается», — обозвала идиотом и красочно расписала, где видела мой варварский оккультизм. Мои пальцы продвинулись под рукав его рубашки как-то чересчур далеко. Я отдернула ладонь и спрятала под подушку. Кеннет обнял меня за плечи, уткнувшись носом в шею, щекоча ее дыханием. «Спи», — прошептал он. «Пусть тебе приснится что-нибудь вдохновляющее!» Я закрыла глаза, ханики исчезли и комната вместе с ними. Мне не приснилось ровным счетом ничего, и это было даже лучше. Для создания нового нужен чистый лист.